Глава 2. HB 1467. Пять с половиной лет назад. В закутке магазина, используемом под склад, кто-то побывал, он был уверен в этом. Но с какой целью? Там не было ничего ценного, по крайней мере, в понимании большинства людей. Никакой пропажи Митч тоже не обнаружил, но он так хорошо знал свое логово, что хватило даже крохотного непорядка, чтобы его насторожить». Одна книга криво лежала поверх других, как будто кто-то взял ее в руки и сразу положил обратно, но уже немного по-другому. Это было вдвойне странно, ведь он был уверен, что оставил наверху стопки рассказ служанки, а теперь на этом месте оказалось красное и черное. Замок двери, выходившей во двор, остался цел. Коврик, накрывавший люк, не был сдвинут с места. Он купил его на барахолке в дождливый вторник через две недели после утверждения закона 1467, навсегда изменившего его жизнь. Мич прогнал это воспоминание и сосредоточился на насущной проблеме. Попасть в закрытый магазин было невозможно, сработала бы сирена сигнализация. Как же незнакомец оказался здесь, и, главное, какой была цель ночного визита? Он взволнованно обследовал каждый метр, если его не обманывало предчувствие, Необходимо было поскорее найти надежное место и переправить туда свои сокровища. О том, чтобы самому перевезти полтора центнера товара, не могло быть речи, как и о том, чтобы обратиться к кому-то за помощью без того, чтобы пришлось отвечать на вопросы. Вероятно, сложность задачи навела его на мысль, что виновником непорядка мог оказаться грызон. «Красная и черная могла столкнуть с места крыса. «Сколько весит книжка карманного формата? Не больше двухсот граммов?» Эта гипотеза его приободрила. Он положил книгу на место, походил для очистки совести еще и вернулся за прилавок. А зря. Надо было послушаться своего инстинкта. Склонность идти по линии наименьшего сопротивления однажды превратит его в преступника. Как всегда по утрам мич сошел с поезда на центральном вокзале в 7.45. Он был в плаще, голубых брюках, белой рубашке, на голове бейсболка. Как всегда по утрам, по пути он остановился в вокзальном кафетерии, чтобы выпить стоя кофе, прочел заголовок в брошенной клиентам газете и вздохнул. После выборов прихвостни губернатора успешно приструнили прессу, и с тех пор ни один печатный орган уже не позволял себе критиковать решение властей. Мич оставил на блюдечке несколько монет, попрощался с хозяином кафетерия и пошел своей дорогой. Он свернул свой проулок ровно в восемь. Погода стояла ясная, начинался славный октябрьский денек, как раз такой, как он любил. Мич ценил постоянство, нуждался в нем. Когда один управляешься в книжном магазине, нужна железная дисциплина и методичность. Открываешь посылки, заполняешь читательские карточки. Клиенты очень одобрели это его правило. Решаешь, где что положить, ведешь бухгалтерию. На нее он отводил часы простоя по понедельникам. Сметаешь пыль с полок, занятия по вторникам и средам, перед открытием и, конечно, с улыбкой встречаешь посетителей. Самым ожидаемым днем недели был четверг, день получения заказов. В коробках могло оказаться настоящее сокровище, которое он добавит к своей коллекции. Вечерами он искал его на страницах романов, вкладывая в этот поиск всю свою душу исследователя — Охота за святым Граалем начиналась, лишь только он садился в поезд. Добравшись до дома, он готовил себе ужин и уже в кухне, усевшись, возобновлял чтение, которое продолжал потом в гостиной и в постели. Даже по субботам он ужинал в ресторане в компании книги. Мич вовсе не был одиноким сычом. Просто в друзьях у него ходили вымышленные персонажи, которых он искренне любил. Как ни странно, закон HB 1467 — не накладывал запрета ни на издание, ни даже на чтение запрещенных книг. Он просто лишал книжные магазины права их продавать, а библиотеки предлагать их читателям. Когда Мич впервые услышал о законопроекте 1467, он сначала принял его за фарс, за уловку предвыборной кампании. Одному человеку было бы не под силу родить до такой степени мутный текст. и такого макиавелевского выверта потребовалось бы Сразу несколько хитроумных голов. Парадоксально, но губернатор приписывал его себе одному, утверждая, что действует по воле Всевышнего и стремится восстановить в попранных правах мораль. С виду закон преследовал лишь цель запретить книги, вредящие общественному сплочению. Но чем внимательнее Мич изучал его статьи, тем лучше понимал, что его авторы задумали превратить его со временем Краеугольный камень глубоких необратимых перемен. Несколькими месяцами раньше губернатор проигрывал о вопросах общественного мнения. Его избрание стало результатом кампании устрашения. Страх, который она сеяла, вытекал из теории с помпезным названием «большое замещение». Идея была довольно проста. Страну заполонили орды чужаков, идет молчаливая ползучая война. Статистика при этом утверждала обратное — Иностранцы составляли не более 10% населения страны. И это соотношение не менялось уже 20 лет. Те из них, кто работал в промышленности, торговле, государственном секторе, в больницах, школах и так далее, жили в разных частях столицы и ее пригородов. Мич жил в скромном доме, заселенном людьми иного свойства, приезжавшими и уезжавшими в зависимости от сезонов сева, сбора фруктов, овощей, винограда. С тех пор, как сотрудники иммиграционной службы стали проявлять удвоенное рвение и нулевую толерантность, квартиры в его доме опустили. Обезлюдение давало себя знать и в деревне, где некому стало убирать урожай. В садах гнили фрукты, полки в супермаркетах и в магазинах помельче выглядели теперь уныло. Через несколько недель после утверждения закона губернатором все книжные магазины и библиотеки страны получили список из 1400 названий, которые впредь запрещалось продавать и предоставлять для просмотра. «Илиада» и «Одиссея Гомера», «Портрет Дриана Грея», «Оскара Уальда», «Отец Горио» Бальзака, Садома Гамора Марселя Пруста, «Комната Джованни» Джеймса Болдуина, «Цвет пурпурный» Элис Уокер, надлежало теперь убрать с книжных полок. Вскоре появился и дополнительный список. А в нем фигурировала литература, огрозившая обществу расколом, стыдившая его, объявлявшая виновным в прошлом, к которому эта литература не имела отношения. Книги, повествующие о рабстве, расизме, мужском господстве, злоупотреблении властью, диктатурах и их преступлениях, теперь должны были исчезнуть с глаз долой. У Мечи пропало всякое желание улыбаться. В тот осенний день, так хорошо начавшийся, его книжный магазин заявился проверяющий от госбезопасности. И все разладилось. Под снаружи городской шум, гудки, крики на бульварах. Проверяющий в антрацитовом костюме инспектировал тумбы и полки с книгами, то и дело поправляя толстые круглые очки, плохо державшиеся у него на переносице. С поникшими плечами, зато с выражением важности и удовлетворения на физиономии, Он взял за уголок дневник Анны Франк и со снисходительным видом вынес Митчу первое предупреждение. Он пообещал на днях вернуться и проконтролировать, не остались ли у него запретные книги. Если остались, то придется распорядиться об административном закрытии на неделю. Такое наказание полагалось в случае второго по счету нарушения. Книготорговец страшно разгневался. Проверяющий сбежал от него, как от чумы, и Мич сердито опустил металлическую штору. День сложился совсем не так, как ему хотелось. Теперь ему требовалось время, чтобы прийти в себя. Он так и не поднял штору, и весь остаток дня, сидя, пялился на книжной полке. Когда стемнело, он не поехал на поезде домой. Вместо этого Мич принял решение, полностью изменившее его жизнь. Сопротивляться абсурду. Вооружившись киркой, лопатой и ведром, Он открыл люк и спустился в подвал. Антиквар, продавший ему магазин, обмолвился о каком-то потайном помещении в подвале, спрятанном за кирпичной стеной. Легенда гласила, что в начале прошлого века некий торговец спрятал там драгоценности и произведения живописи неясного происхождения. «Иными словами краденое, договорил Мич за продавца. «Иными словами», — согласился тот. «Но это, конечно же, всего лишь легенда. А если нет, то мало ли что происходило в начале прошлого века. Лично я никогда не принимал это за чистую монету». И он в знак искренности прижал руку к груди. «Зачем ему было замуровывать то помещение?» — удивился Митч. «Наверное, ему донесли, что какой-то его недовольный клиент проболтался и что туда вот-вот нагрянет полиция. За ночь он перепрятал все самое ценное» и, чтобы скрыть следы своих делишек, собственными руками сложил стену. Если он все оттуда забрал, то зачем было так утруждаться? У него не было времени избавиться, не привлекая внимания от мебели и всего прочего, где он хранил товар. Этажерок, сундуков и, как мне шепнули, нетранспортабельного сейфа. Осторожности ради надо было сделать так, чтобы все это исчезло заодно с его прошлым. Меч, чье воображение никогда не простаивало, догадывался, что история эта не настолько древняя, как утверждал антиквар. «Кто же все это вам рассказал?» Весело осведомился он. «Тот, у кого я купил давным-давно этот магазин. Теперь я должен был поведать эту историю вам, новому собственнику», ответил продавец, подписывая купчую. На том и разошлись. С тех пор, в редких случаях, когда Мич спускался в подвал, он, глядя на ту самую стену, задавался вопросом, действительно ли по другую сторону кирпичной кладки существует потайная комната. До сих пор магазин требовал от него столько усилий, что ему было не досуг проверять, так ли это. Если вся история была выдумкой, то стена, которую он теперь приготовился разрушить, могла оказаться несущей. Уже занеся кирку... Мич задумался о риске. Пришлось прерваться и вернуться в магазин, залежавшим под прилавком карманным фонарем. От свисавших с потолка подвала лампочек было мало проку. Мич направил луч фонаря на кирпичную кладку и стал внимательно ее рассматривать. Не надо было быть опытным строителем, чтобы убедиться, что кирпичи клал мастер своего дела, постаравшийся, чтобы никто не догадался, что работа велась в спешке. Раствор был положен аккуратно, гладко. Мич огляделся и пришел к выводу, что свободное пространство подвала — это всего треть площади магазина у него над головой, что уже выглядело многообещающе. Он собрался с духом и нанес первый удар киркой. Второй, третий, пока что без особого толку, не считая одного треснувшего кирпича. Он не так торопился, как раньше укрыватель краденого, но и ему время было дорого. Пришлось поднажать. С непривычки привычки горели руки, плечи и спина, между лопатками стекал пот. Он стянул рубашку, бросил ее на лесенку, ведущую к люку и с голым торсом продолжил пробовать стену на прочность. После того, как на пол упал большой кусок раствора, меч стал бить в образовавшуюся трещину. Закачались сразу три кирпича. Как готовые вывалиться молочные зубы, он бросил кирковый серлоб и принес сверху молоток и большую отвертку. Потребовалось всего пару минут, чтобы вынуть из стены несколько кирпичей и просунуть в образовавшуюся дыру фонарь. Заглянув в дыру, он пробормотал. «Черт, что это такое?» Луч высветил ряды полок вдоль двух длинных стен, тянувшихся, наверное, до внешней стены магазина. Таким было лишь предположение, потому что... Яркости фонаря не хватило, чтобы осветить весь тайник. Прищурившись, Мич разглядел три стоявших в ряд сундука: стол накрытый, не то старый скатертью, не то простыней, два кресла, одно напротив другого, столик на одной ножке между ними, закругленный угол прилавка, табурета. Стало яснее, почему скупщик краденого так спешил скрыть от посторонних глаз не только склад своего товара, но и весь этот частный клуб где собирались, наверное, покупатели, для которых не имело значения происхождение товара, и сами вор-продавцы. Вопрос существования Бога вставал перед Митчем, пока он учился, но ответом на него послужила преждевременная смерть отца. Мир был слишком шатким местом, чтобы излишне доверять тому, кто его создал. Накануне, а может чуть раньше, трудно было точно припомнить из-за охватившего его теперь волнения Он узнал об отставке главы огромного аэрокосмического консорциума из-за истории с несколькими плохо затянутыми гайками, но при этом столетия за столетием войн, голода, катастроф и несправедливостей не мешали верующим чтить великого распорядителя. Митч к числу верующих не принадлежал, но при сложившихся обстоятельствах то, что он нашел под своим магазином, трудно было не счесть, если не чудом, то по меньшей мере даром проведения. Сбодрившись, он опять схватил кирку и трудился до тех пор, пока не смог сам пролезть в темный тайник.